Глава седьмая. Я не знала, как реагировать. С одной стороны, хотелось плакать от счастья, с другой спрятаться в тайное место. Нас решили помиловать? Голос у меня стал хриплым от подкатившего к горлу комка. Не совсем. Так и знала, был какой-то подвох. Это не помилование, а всего лишь путь к нему произнёс Джереми, встав со стула. Под его тяжелыми шагами доски пола жалобно заскрипели. Его Императорское Величество захотел увидеть тебя, познакомиться и понаблюдать за тобой. Если ты докажешь ему и всем, что не несёшь в себя опасности, то тебе разрешат вернуться в столицу насовсем и, возможно, снимут блокирующий браслет. «А мама?» Я вцепилась в руку кузена. «Сама не ожидала от себя такой реакции, но мне нужно было знать, что и она сможет уехать с нами». «К сожалению...» Джереми опустил взгляд. «Предложение действует только для тебя, но если все пройдет удачно и ты покажешь себя с лучшей стороны, то и твоя мать сможет вернуться. Кстати, где она?» Кузен зазирался по сторонам. «Я хочу поприветствовать ее. Я отпустила руку Джереми. Откуда ему было знать, что с ней случилось? Пойдем. Голос снова захрипел. «Я отведу тебя к ней, но ответить она не сможет». Кузен тут же нахмурился, а губы его сжались в тонкую линию. «Неужели все так плохо?» Похоже, он никак не мог поверить в то, что турмалиновые браслеты воздействуют на мага куда сильнее, чем этого требует закон. «Ты сам все узнаешь». Я переступила порог гостиной и, пройдя вглубь, открыла тяжелую дверь маминой комнаты. Когда в нос ударил запах лекарственных трав, Джереми поморщился. Мама лежала на кровати и, казалось, не подавала признаков жизни, но глаза ее были открыты. Она смотрела в пустоту. «О, двуликий!» Кузен резко выдохнул воздух, который уже начал жечь легкие. «Я пришлю лекарей!» Джереми посмотрел в мои красные глаза. Всякий раз, когда я видела маму в таком состоянии, у меня наворачивались слезы. «Как только мы с тобой прибудем в столицу, я найду самых лучших лекарей!» «Нет!» Я помотала головой. Не хочешь помочь своей матери? Не в этом дело. Я не поеду. То есть как это? Искренне удивился Джереми. Ты не хочешь попасть на светский сезон? В это время в столицу съедется вся высшая аристократия. Даниэла. Кузен прикрыл глаза и с шумом выдохнул. Ты не хочешь вернуться в общество? Получить прощение? Прощение? Какое прощение я должна получить? Детей не судят за грехи отцов. Да, ты права, но тебе нужно смотреть правде в глаза. Твой отец чуть было не устроил мятеж. Это необычное преступление. Его казнили. Он за все поплатился. Я выдохнула накопившееся напряжение. Нужно держать себя в руках. В конце концов, Джереми не виноват, чтобы на нём срывать свой гнев. Наоборот, он меня спас, вытащив из лап Бенедикта. «Извини, но я не могу оставить ее. Я чуть отошла в сторону. Мамин остекленевший взгляд давил на меня. Он будто говорил, «Ты не посмеешь меня бросить». «Я понимаю, но...» «Даниэла...» Слово взяла Моти, стоявшая до этого тихо-мирно в коридоре. «Я думаю, тебе нужно ехать». «И оставить вас одних? Нет, я не могу». Даниэла. Моти сделала робкий шаг в гостиную. «Это ведь твой шанс. Шанс вернуться к нормальной жизни. Шанс исправить свою судьбу. Я всегда говорила, что ты достойна большего». Я вновь помотала головой, в сердце словно вонзили кусок стекла. Как я могу их оставить? Дорогая кузина, Джереми закрыл дверь в мамину комнату и взял меня за руку. Подумай, что с тобой будет, когда я уеду? Ты ведь не полагаешь, что твой обожатель оставит тебя в покое? Мне удалось вызволить тебя из темницы, но эти двое я не доверяю им. Боюсь представить, что они могут сделать, если ты останешься без защиты. Джереми был прав. Меня не оставят в покое. Мэр помог из-за кузена. А если он уедет, что будет тогда? Как только мы доедем до столицы, я сразу же отправлю сюда лекаря и служанку для помощи. Обещаю тебе. А после, если все сложится... Ты сможешь забрать свою мать и Мотти. Но где я буду жить? Я все еще сомневалась. У меня, конечно, воскликнул Джереми. Я и Софи позаботимся, чтобы тебе было комфортно. Софи? Она моя жена. Кузен улыбнулся. Уверен, вы с ней подружитесь. Мотти. Я обратилась к няне, но кроме ее имени не смогла больше ничего произнести. Меня раздирали противоречия, а сердце разрывалось надвое. «Поезжай, поезжай, Даниэла, за нас можешь не переживать». Вечером, когда собрала свой немногочисленный багаж, я еще раз заглянула к маме. Глаза ее были закрыты, и казалось, что она просто спит. «Как же мне хотелось, чтобы так и было!» «Может, не стоит?» Прошептала я, услышав осторожные шаги Мотти. «Не стоит мне уезжать, на душе неспокойно!» «Даниэла, подумай о себе! Тебе только 18 лет, а что ты видела за это время? Голод, нищету, болезнь и безумие! Спаси свою жизнь!» Я столько молилась двуликому Богу. Сделала глубокий вдох-выдох. Да, я тоже молилась. И вот когда меня наконец услышали, я не могу решиться. Не могу сделать шаг вперёд. Мне страшно. Ужасно страшно. От этого чувства всё внутри ёкает и дико сосет под ложечкой. А еще. Мотти приблизилась, и я услышала ее рваное дыхание. «Твой кузен прав. Мэр не защитит тебя. Подумай, что сделают с тобой эти мерзавцы. Ты не сможешь жить спокойно. Хочешь вечно оглядываться, ждать подвоха, бояться темных переулков, которых в этом городе больше, чем звезд на небе?» «А как же вы? А что мы?» Отмахнулась Мотти. С нас нечего взять. Но меня перебил тихий стук в дверь, после чего в комнату заглянул Джереми. Нужно ехать, Даниэла. До завтрашнего вечера нам необходимо успеть добраться до Словера. Там портал, который перебросит нас в Брягланд, столицу империи. Да, уже иду, отозвалась я и, сморгнув подступившие глазам слезы, вышла из комнаты. Погода стояла пасмурная, небо заволокли тяжелые свинцовые облака. Однако дождя на удивление не было. Молнии сверкали где-то на западе и до нашего городка пока не добрались. «Хорошо бы обогнать непогоду!» — окликнул меня и Джереми Возница. «Не хотелось бы застрять по дороге!» «Мы уже идем!» — прокричал кузен. «Ну?» — он обратился к Мотти. «Ждите в скором времени гостей. С лекарем я пришлю еду и деньги». «Благодарю, милорд». Няня просияла. Ее улыбка придала мне уверенность и смелость. «Я уезжаю не только ради себя, но и ради них». Даниэла, Мотти подозвала меня к себе, когда Джереми отошел к дорожному дилижансу. «Перед твоим отъездом я должна вернуть тебе кое-что». Няня сунула руку в карман и, вытащив оттуда небольшой сверток, передала его мне. «Я не смогла», — прошептала она, — «не смогла продать их». «Что это? А ты посмотри». Аккуратно развернув тряпицу, я едва не ахнула от изумления. В моей руке лежало изящное ожерелье из голубых алмазов, самых редких камней сделанное в виде венка полевых цветов. Оно принадлежало еще твоей прабабке. Говорят, голубые алмазы — это затвердевшие слезы драконов. Надень его на свой первый бал, и оно обязательно принесет тебе удачу. Я... На глаза снова навернулись слезы, и я крепко обняла няню. Не знаю, как благодарить тебя. Все хорошо. Уверена, ты еще найдешь свое счастье.